Глава 15. Лера. В этом доме было уныло. Вообще, в этом мире было уныло. Хотя бы потому, что нет телевизора. А может быть, если бы он был, люди были бы добрее друг к другу, а не были бы заняты просмотром сериалов вместо кидания камней в окна. Но и мне было бы чем заняться. Кроме как в давящей тишине слышать завывание ветра и скрип створок окон, возможно, я бы и нашла, чем заняться без телевизора, приготовила бы ужин, к примеру, или убралась. Но за что бы я ни пыталась взяться, Амели тут же говорила мне, чтобы прекратила. Я попыталась с ней поговорить, но она дала понять, что бесед довести не желает. Хотела провести время с Софи, но тут же была остановлена. С тобой ходит неупокоенная душа, Валерий. Не стоит тебе сейчас приближаться к девочке, если не хочешь ей навредить. Подобные факты стали для меня неприятным событием. Да, я предполагала, что ветер воет не просто так, но догадываться это ещё не знать. Софи в порядке? Ей лучше. Она проснулась и идёт на поправку. На удивление, твоё присутствие пошло ей на пользу. но рисковать нельзя, хоть Софи и сильный ребёнок», добавила Амелия, прежде чем скрыться от меня в комнате, громко хлопнув дверью перед моим носом. Я попыталась поговорить и с Дэйном, хотела узнать, что будет дальше с Амелия и Софи, но поймать Райса оказалось сложнее всего, ведь сразу после того, как Амелия скрылась под носом, он предпочёл уйти гулять по кладбищу. Как я поняла, пытался найти следы преступников. В такой мрачной атмосфере оставалось разве что ждать ужина от хозяйки. Но она была настолько негостеприимной, что ужином угощать не спешила. Она что-то достала из кладовки, и это было похоже на суп, но порция была весьма скромной и предназначалась Софии. Что ела сама Амели, я не знаю. Благо, у нас были бутерброды в корзинке. которую мы собрали в дорогу. Ими я смогла поужинать, оставив ещё для Дейна. Окончательно сдавшись от безысходности, я решила попробовать хотя бы уснуть. Может, следующий день будет лучше. Амели всё же согласилась выделить мне покои и проводить до места ночлега. И стоило войти в тёмную спальню, тут же сложилось впечатление, что Амели выделила для меня самую худшую из имевшихся комнат. Нет, в ней не было разбитых стекол, но из окна виднели свежие захоронения, а на кровати лежало ужасное колючее одеяло. В общем, уюта здесь не было никакого. Ни картин, ни ковра, ничего. Кровать, тумба, колючее одеяло и мертвецы под боком. «Свечу потуши на ночь!» Порадовала меня еще хозяйка. Не трать свои ресурсы, иначе будешь передвигаться в темноте. Да, сервис здесь однозначно был на высоте. Ворочилась я долго, пока не решила пойти попить воды, в надежде, что хоть в этот раз не выйдет Амели со своим "Я не разрешаю тебе прикасаться к чему-либо в моём доме". Но в холле меня ждал другой сюрприз. Ден Райн собственной персоной. Он что-то магичил, и явно намеревался починить окна. Я всё же не ошиблась. Дэн действительно починит Амели окно. Вот она удивится. Может быть, в корнях я и не сильна, но в Дэни точно не ошиблась. Не спится? спросила я как можно тише, чтобы не разбудить Амели или Софи. Дэн закончил магичить. Он неудовлетворительно посмотрел на окно. которая казалась словно склеенным скотчем, и кинул взгляд на меня. «Как и тебе», – устало отметил он. Я решила не терять времени даром и не заводить пустых разговоров. «Ты нашел хулиганов?» «Нет, увы, они скрылись». Глаза Дэйна вспыхнули от гнева. «Почему их не ищут дознаватели? Неужели им и правда плевать на Амеле?» Они и правда роятся у меня в голове. И с Софи всё будет так же? Слишком много вопросов, Лера, а я очень устал. Явно намеревался прекратить допрос Дэйна. Он хотел подняться на второй этаж, но я преградила лестницу. Мне было жаль Райса, но я тоже мучилась бессонницей из-за всего сказанного днём и хотела получить ответы. А ведь казалось, что мы с Дэйном стали ближе, хотя он снова был таким отстранённым. Не знаю, что подействовало на Райса, то ли усталость, то ли мой укоризненный взгляд, а может и то и другое. Но он всё же решил не спорить. Да, Лера, дознаватели весьма предвзяты к некромантам. Они действительно просматривают воспоминания, и на это есть свои причины. Дейн снова попытался пройти, но я сделала быстрый шаг и чуть не уткнулась ему в грудь. Даже на таком расстоянии почувствовала его запах и то, какой он тёплый. Дейн Райс определённо самое тёплое и уютное, что было в этом доме. Может, попросить его лечь спать вместе и желательно в обнимку? Тогда я бы точно согрелась и уснула. Что за глупые мысли. Истошившись, я опустила глаза. Что за причины могут составлять поступать с пожилой женщиной так бесчеловечно? Я не понимаю. Амели не пожилая, она всего на 15 лет старше меня. Последняя фраза так и выбила меня из колеи. Я подняла глаза на Дэйна, а он вздёрнул бровь. Но она, ну, выглядит немного старше. Старалась я подобрать слова и говорить ещё тише. Вот был бы позор на завии омеле пожилой в её присутствии. Но ведь она выглядела как пожилая, вся в морщинах и седыми волосами. Ты должно быть заметила, что у нас с ней не самые тёплые отношения. Задал вопрос Дэн, ответа он не ждал. О, этого тоже есть свои причины, Лера. Амели нарушила закон. Желая получить мужчину, она убила его, а после воскресила ради некромантической связи. Когда об этом узнали дознаватели, она чудом избежала наказания, только благодаря связям и фамилии. Но с тех пор была изгнана из столицы и находится под самым тщательным присмотром дознавателей. Убили, тихо повторила я. Именно, подтвердил свои слова Дэйн, а после так и воспользовался замешательством и обогнал меня. Амели, конечно, своеобразная. Но убиться. Убийца... Доброй ночи, пожелал Райс и поспешно стал подниматься по лестнице, и несмотря на эти последние слова Дэйна, атмосфера в целом отнюдь не обещала мне доброй ночи.